Мышиный впрыск. Через пару недель Вовка Климов снова позвонил и напросился в гости. Вика вначале смутилась. Она вообще не была уверена, что может принимать гостей в чужой квартире. Сказала, что спросит разрешение у хозяйки, но Вовка стал уговаривать. Да она и не узнает. Посидим тихонько у тебя. Или она проверяет? Вообще-то проверками это назвать было нельзя. В первый же день Богемская предупредила, что будет наведываться в барские хоромы, как она сказала, с инспекцией и все такое. Все такое оказалось игрой на пианино и танцами в коляске под музыку из допотопного проигрывателя с грампластинками. Играла Богемская на викин вкус неплохо, во всяком случае довольно бегло. Врач рекомендовал для профилактики артроза, пояснила она. Под пластинки с записями незнакомых композиторов Богемская раскатывала и кружилась на инвалидном кресле, как фигуристка на льду лужников с замысловатыми движениями рук и вскидыванием головы. Выглядело это забавно, но, как ни странно, не нелепо. Врач рекомендовал, отдуваясь, заявила Богемская. «Для профилактики», — уточнила Вика. «Ага, остеохондроза». Но все это случалось нечасто. А просто так хозяйка в трехкомнатную квартиру не захаживала. Вика все размышляла, почему, и решила, что обстановка напоминает Нонне Викентьевне об умершем муже. Наверное, она его очень любила, поэтому в той квартире ей тяжело. Ну так что, я забегу на днях? Продолжал наседать Климов, и Вика сдалась. Через неделю он заявился в гости и просидел весь вечер выпив четыре кружки чаю и съев большую пиццу. Вика, которой достался один кусок, стала тяготиться его присутствием. Оказалось, что кроме воспоминаний о деддоме, говорить им особо не о чем. Но Вовку, похоже, это не смущало. По десять раз пересказывая одно и то же, он постоянно перемещался по квартире, рассматривая обстановку, и удивлялся, как такое бывает. Прислуга живет в трешке, а хозяйка ютится в тесноте. На прислугу Вика немного обиделась, но ссориться не стала. Гость все-таки и друг детства. — А как ты в ее квартиру попадаешь, если они раздельные? — поинтересовался Климов. — У меня ключи есть. — Ты к ней в определенные часы ходишь, что ли? — Когда я нужна, она в стенку стучит. — А если ты дрыхнешь? — Не беспокойся, — усмехнулась Вика. — Богемская покойника разбудит, если понадобится. «У тебя на кухне куча коробок с конфетами. Твои?» «Нет, Богимской, наверное, дарят, а она сладкого вообще не ест». «Так тащи сюда, мне пригодится». Почему-то Вике показалось неудобным отказывать. Вовка съел половину одной коробки, две забрал с собой и напоследок пообещал зайти еще. «Если не против», — прищурился он. «Конечно нет, приходи, буду рада». Уверила его Вика, радуясь, что Богемская ничего не знает. Климов, по-видимому, принял все всерьез, потому что стал захаживать иной раз даже без приглашения. Только спрашивал, когда она открывала дверь, не явится ли хозяйка. Но даже если Вика отвечала, что все возможно, он все равно шел прямиком в квартиру и по-хозяйски располагался на диване в гостиной. В конце концов они все же нарвались на Богемскую. Вовка уже собирался уходить, но все топтался в прихожей. Тут дверь открылась, и въехала Нонна Викентьевна в шелковом халате с драконами и с неизменной сигаретой в зубах. — Здрасте! — осклабился Климов и шутливо поклонился. — Мое почтение! Как ни в чем не бывало, ответила Богемская и покатила вглубь квартиры. Вика почти вытолкала Вовку за дверь и вернулась в комнату, готовая к разносу. «Это что за мышиный впрыск?» — спросила богемская, усаживаясь за рояль. «Это Вовка из нашего детдома!» — обиделась была Вика, но представила эти самые мышиные впрыски и, не удержавшись, хихикнула. «У тебя с ним роман?» Пробегая пальцами по клавишам, продолжала допытываться Нонна. «Нет, вы что, просто знакомый». «Знакомый или друг?» «Приятель, не друг». «Понятно. Это он все конфеты сожрал?» «Простите». «Наоборот. Спасибо ему большое, а то выбрасывать пришлось бы. Там уже несколько коробок просроченных было». Совершенно серьезно заявила Богемская. «Лишь бы поноса у мальца не было». «Не будет», — успокоила ее Вика. «У него цемент в желудке переварится». «Хороший муж кому-то достанется», — сделала вывод но на Викентьевна. «Хоть дерьмом корми, все сожрет!» И, сделав мощный аккорд, добавила. «Особенно на халяву!» Вика не могла понять, шутит богемская или нет, но была рада уже тому, что ругать за непрошенного гостя ее не стали. Климова очень интересовала квартира у убогой инвалидки, у которой поселилась эта размазня Виноградова. Он сразу понял, что хозяйка жилья в средствах не стеснена, А значит, есть чем поживиться. Грабить он никого не собирался. Соображал, как потихоньку выносить что-нибудь маломальски ценное, но незаметно. Ему ведь много не надо. Так, на разживу. Надоело жить впроголодь. А тут пучок одуванчиков просто. Бабка на коляске и виноградова без мозгов. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться ситуацией. Если все сделать по уму, то эти две тетехи даже не хватится. Брать будет понемножку, осторожно. Тут ведь главное не жадничать. Жадность, как известно, фрая разгубила. В первое посещение он сориентироваться, конечно, не сумел. Зато во второй приход незаметно положил в карман коробочку с серебряными десертными ложечками, И загнал их в тот же вечер официанту Ромки, который искал подарок для своей мамаши. Успеха окрылил, и Вовка стал присматриваться внимательнее. В целом, в трешке воровать оказалось особо ничего. Хотя дорогих вещей было немало, для незаметного выноса сгодились лишь часы в коробочке, которые он обнаружил в серванте, бронзовая фигурка какого-то бога в тунике и с копьем, серебряный колокольчик и несколько вилок. В этой квартире долго никто не жил, видно сразу. Поэтому Вовка решил, что стоит наведаться в ту, где обитает хозяйка. Наверняка у инвалидки есть чем поживиться. Оставалось придумать, как попасть в другую квартиру. Случай представился не сразу. Он даже почти забыл об этой идее, но все сложилось само собой. В очередной раз, заявившись в гости, он встретил Виноградову на пороге. Оказалось, она собирается уходить. Богемская просила съездить с ней. В соцзащиту она всегда на коляске ездит. Говорит, что так дрессирует их на эмпатию. «На чего?» — не понял Климов. «Потом объясню. Сейчас тороплюсь». «А вы надолго?» «Да нет. Думаю, с дорогой час, не больше. Богемская в очередях никогда не стоит». «Можно я тебя здесь подожду?» «В смысле? Ну, у тебя в комнате». «Я тихо буду сидеть, как мышка!» Вика вспомнила мышиный впрыск и улыбнулась. «Спасибо, Вика!» Прочувствованно произнес Вовка и прошмыгнул в квартиру. «Подожди!» — спохватилась Вика. Но того уже и след простыл. Возвращаться и выгонять его было неудобно. И Вика решила, что ничего страшного, если Вовка ее подождет. «Час — это немного». Поэтому начать он решил немедленно. Ключи от трешки лежали на тумбочке в коридоре. А от хозяйской висели на крючочке у зеркала. «Растяпа все-таки это виноградово», — подумал Климов. Через минуту он вошел в квартиру Богемской. «Разобраться, где может храниться что-нибудь ценное — В этом бардаке стоило труда. Но в конце концов он решил начать с кровати. Бабы любят прятать под матрас. А инвалид без ног наверняка все ценное старается держать под рукой. Скинув кроссовки, чтобы ненароком не наследить, Климов влез на кровать и начал методично обшаривать места, до которых, по его мнению, богемская могла дотянуться. Ничего ценного. Только под подушкой очередная книжка. «Читательница хренова!» У окна стоял платяной шкаф. На него Климов потратил большую часть времени, даже карманы пальто обшарил. Но среди бабского барахла тоже ничего подходящего не имелось. На очереди была кухня. Вовка стал методично открывать шкафы. Всякой всячины там было навалом, но ничего похожего на тайник он не нашел. Впрочем... Стоило проверить банки для сыпучих продуктов. Обычно ценности прячут в манке или в рисе. Но это задача следующего раза. Из комнаты вела еще одна дверь, открыв которую он обнаружил нечто, похожее на тренажерку в миниатюре. На полу лежали гантели, стоял спортивный бенч со штангой, привинчена шведская стенка. Неужели бабка спортом занимается? Да нет, не похоже. Виноградова вроде ничего такого не рассказывала. Наверное, от покойного муженька осталось. В таких местах вряд ли станут что-то прятать. Но времени оставалось достаточно, поэтому на всякий случай он заглянул во все углы и даже под бынч Результат снова его разочаровал, и Климов вернулся в заваленную книгами и всякой ерундой комнату. Вообще-то в книгах тоже можно прятать. Вырезать в середине отверстия и хранить. Хоть пистолет, хоть золото. Вовка взглянул на часы на стене. У него всего минут десять, не больше, а книг тут миллион. Он взял одну из них. «Психопатология в обыденной жизни. Зигмунд Фрейд». Ха! Слышали мы про этого Фрейда. Сексуально озабоченный мужичок был. Бабка, как видно, тоже... Он кинул книгу в кучу и уже собрался уходить, как вдруг. Фрейд свалился на пол, а следом еще одна книжка. Бабка может заметить, подумал он и, подняв, хотел положить книжицу обратно. Но тут заметил, из нее что-то выпало. Это был маленький целлофановый пакетик, а внутри белесый бесформенный камешек. Климов хотел рассмотреть получше, но понял, что время идет на секунды. Поэтому сунул пакетик в карман и бросился вон, успев заскочить в соседнюю квартиру и пристроить ключи на привычное место. «Ай да молодец, Володя Климов!»